Так может быть семя живое древо, злака и зверя, и человека, где все так гармонично, где все слито воедино, где время прошедшее, настоящее и будущее в одной кожурке, где скоплена такая взрывная энергия, где определены и скроены все качества человека, его натуры и обличья. Это и есть совершенство, к которому стремилась природа. И это ли не самая изощрённая форма сжатого времени. Серафиме 69 лет, и она вновь будто девочка, а внучки девять. И вот на каком-то временном состоянии их пути пересеклись. Но самое это грустное, что Аннушка, двигаясь вперёд, возвращается в то же самое время назад, в невозвратное состояние. А может, и все мы возвращаемся назад одновременно? только разными тропами, и не видят друг друга, чтобы не устрашиться. Боже, что за бред вдруг навестил меня? Тут Аннушка, видно, снова что-то натворила, и голос Настасьи вернул меня в застолье. — Уйми же, наконец! Что я сказала? — вспылила она и турнула дочь из-за стола. — Тебе же нельзя так возбуждаться. Ты, Аня, держи себя в руках. Тебе же девять лет. Закончила женщина уже вяло и виновата, словно бы обессилела от своих слов. И, почуяв слабину в голосе и податливость, Аннушка вскочила гневно и с убийственным презрением глянула на мать из-под круто загнутых ресниц, закричала с наигранной слезой и страданием в голосе. «Чего гонишь, дочь свою? Что такое она сделала?» «Уйди». И чтобы я тебя не видела, внешне сурово попросила мать, едва скрывая улыбку. Аннушка фыркнула и с треском захлопнула дверь в горницу. Тоже мне артистка, сказала Настасья, но все промолчали. Хрисанв пока шла словесная баталия, успел дважды опусташить рюмку и сейчас весь потемнел и грозно уставился на супругу. А та ликом, Личико ее разгладилось, одухотворилось, и глаза затеплелись «Ты зря, Аннушку, не нервируй, не дергай по пустяку», — советовала Серафима дочери. «В девке натура зреет». «Знаю, что не надо бы», — покорно согласилась Настасья. «Но ведь что делает паразитка со мною? Она же вертит мной, как хочет. Она силу надо мной чует. Она все мои слабости изучила» и это в девять то лет, а как дальше застолье не наладившись толком неожиданно расклеилось. каждый жил сейчас в своем миру может вечерняя духота тяжелая предгрозовая, когда ни одно человечье сердце заходит в смертной тоске мытарила землю, расслабляло волю и убивало желания Хрисанф набычился еще более севые кудри свалились на лицо почти заслонили глаза и стариковский взгляд был жым и неприятно больным хозяин что то бубнил свое черный рот запекся вовсе пропал в серебряной щетине и слов частых и рассыпчатых невозможно было разобрать да и не слушал никто поначалу всем было не до хрисанфа но голос его постепенно настраивался каш или булькаье стихали Звуки становились чище, а слова разумней. — Ну, опять поминальник завел. ехидно пробовала перебить Серафима из-за двери. — А я не тебе говорю. — Я, может, Тимофею Ильичу, а ты помолчи. Взяла моду перебивать. — Ты выше детка своего по роду кого помнишь? не Так закрой лавочку, если от некошнего мужичонка пошла. Наше дерево не вывернуть? Не, оно сквозь землю пронзило. Я-то еще про прадеда Ваню помню. От него и пошли нынешние крени. Ваня имел самое первое в вазице ружье. Вот как давно то дело было. Пульки сказывают, зубами жевал. И метко стрелял. Зря порохового заряду не переводил а как остарел ходить в лесу тяжело показалось но страсть на охоту не покидала и потому родовой путик не бросал жонка его степанида схитрилась ствол восьмигранный сымит да детки на плечо ложе одну и повесит вот тебе забава шагай боженный Так и шатался старый по лесу с одной деревягой, словно бы с ружьем. Вспоминаю, часы носил в кармашке до самой смерти. Головка-то у часов стерлась, и пальцы онемели и затвердели. Так после тесочками заводил. Да на чем же я застрял, дай бог памяти. Ваня-то, значит, прожил сто лет. Когда женился он ну, в молодости, разумеется, то за столом колдун сидел. Вежливый, по-нашему. Тогда без колдунов на свадьбах не обходилось. Это охранитель был свадебный и первый человек. Ну, а тут вдруг еще колдун явился, незваный. Наверное, хотел свадьбу расстроить, порчу навести на молодых. Тот, кто сидел, охранитель-то и говорит тогда, выйди вон и не порт свадьбу и стань у столба, где кони стоят, как будто конь ты. Ну и сказывают: вышел незваный ты колдун, встал у крыльца конавязного, да так и пробыл, пока свадьба двоедён шла. Жената Ванина Степанида на 90 году померла. 14 лет сидела скорчившись Голова к коленям будто присохла, разогнуться не могла, и спала, скорчившись, а как умерла, так и выпрямилась. Бывало, полежит минут десять и уж зовет, деда, поверни меня. Умерла, а ваня столетний на шестой день, поехал было к сыну в город. И тут увидел жену во снах. Она говорит ему, деда... Ты по что от меня уехал? Он скорее домой-обратно. У него душа-то, значит, не на месте. Она у него стронулась, в предчувствие вошла. И как в дом-то ступил Ваня Столетний, тут его параликой разбил. А через день и умер. Вот какой был Ваня Столетний. Всем креням крень. Говорят, медведя брал на рогатину. Я еще рогатину-то увидел на повите. Так держак-то с мою руку, такой толстенный, и не убойся. Медведь на тебя так и рехает, а ты рогатину к сердцу направь звериному. Не убойся, не дрогни, да и подсядь под тушу эдакую, насади на нож без колебания. Тут душу надо иметь, ой, надо. А у Шатвани было два сына — Проня и Кона. Оба хромых, один на правую ногу, другой на левую. Оба лесом жили, охотой затравлены. — Ты бы помолчал, хрыся, ты бы сменил пластинку, верно? — Добрый человек с дороги, он, небось, баиньки хочет, — не удержавшись, все-таки перебила Серафима. Ей бы тоже поговорить хотелось, да знать, время еще не пришло. А уж больно хотелось выспросить старой про Вазицу, как живет-поживает она, да и про подругу вековечную Юлию Парамоновну тоже не терпелось вызнать. Но так положила про себя Серафима, что выберет время другое, когда старика не будет возле. И все тогда выведают у нежданного гостя. И от нахлынувшей радости, забывшись на мгновение посреди кухоньки, взмахнула Серафима ручонками, на которых кожа тряпошно отвисла, и воскликнула. «Ой, как хорошо, Тимоша, что ты приехал, верно? Ты доложи нам, как догадался приехать, милый ты мой разлюбезный!» И, не дождавшись ответа, вернее, не ожидая его, скрылась в горнице. Там послышалась сразу какая-то возня, заливистый дробный смех. «Ой, не щекоти бабку слепую, до да греха доведешь!» Дверь распахнулась, и Аннушка проскочила через кухню. И Хрисанф тут же пропал. Наверное, ушел в слободу смекать вина. Видно, припасенной загодя бутылки не хватило. А так побродит-побродит, И вдруг где перепадет, вдруг отколется нечаянная рюмка, раздобрится уже захмелевшая щедрая рука. У так повелось теперь, что нынче я тебе поднесу, а завтра, когда у меня душа загорится и станет нефтерпеж, явлюсь незваный, и я к тебе. И только по одному тоскующему взгляду, без слов поймешь ты, и рука твоя сама потянется к той затайке, где схоронена от хозяйки бутылка. В притвор двери виделась широкая кровать, на краешке ее сидела Серафима в тонких спортивных брюках и мужской белой майке. Она мастилась прямо и напряженно, и то ли туманно что-то пробовала выглядеть на потолке, то ли прислушивалась, что творится на кухне. Вдруг протяжно, с нескрываемой тоской, прорвавшейся наружу, вздохнула. «Ой, не приведи, Господи, кому остаться слепым!» И тут же, ровно точно парализованная, повалилась в постели, руки высвободила поверх одеяла, но знать что-то не лежалось ей нынче. И Серафима неожиданно приподнялась, потянулась рукой к стене, где висела балалайка, и щепнула струны. Надо будет заново перетянуть. Звук сел. Раньше-то ой, играла. Даже физкультуру проводила под балалайку. А теперь слух стал сдавать. Старушка, наверное, улавливала чутким ухом, что к ней прислушиваются, за нею наблюдают. Потому говорила громко, словно настаивала, чтобы и я подал голос. «Ой, Тимоша!» Успевай пока в силах, потом уж мох будет появляться в голове. Я-то чую, как у меня мох в голове зародился, так и щиплет голову, волоса подымает. Вот и дед меня нынче дурой обозвал. Значит, дуры есть. А кто он передо мной? Да он был необкладенный. Серафима дробненько хихикнула и тут же обрывала себя. — А как там школа твоя? — Да никак, Серафима Анатольевна. Семени мало, семени туда проросло, тетя Серафима. Нынче едва на четырехлетку набрали, а прочих к вам в Слободу в интернат. Я же в отставку подал. До пенсии велели подождать, и я в лесники. По этому случаю вызван в Слободу для начального познания новой службы, — грустно закончил я, едва не задохнувшись от длинных и неискренних слов. А, впрочем, неожиданно рад, что так случилось, что расстался со школой, самому бы не уйти, тянул блямку сквозь зубы, жизнь проклинал, а тут... — Но чего ты передо мною вертишься? Я ведь тебе не судья, верно? — упрекнула Серафима, не дослушав моей словесной конетели. — Ой, что же это я? Не все процедуры еще сделала. И она затаилась за дверью, возле печи, жадно закурила и, ничего не спросив более, заслонилась от меня дымом. Да я откровенно говоря, устал я за долгий докучливый день, и, не дожидаясь более случайного вопроса, за которым мог бесконечно продолжаться наш изнурительный разговор, поспешил скорее на волю. Настасья, видно, уже успела уложить дочь в сыроюшки, и сейчас одиноко, понуро коротала вечер на стертой колоде, заменяющей крыльцо. За все время, пока я был в доме, Она больше ни разу не взглянула в мою сторону и не попыталась заговорить, словно бы я неприятен оказался ей. Вот и сейчас, на мгновение подняв печальные глаза, она не предложила посидеть возле, не ворохнулась, а снова утопила подбородок в подол платья, туго натянутый на колени. Во мне было вспыхнули поначалу неловкости раздражения. Я хотел сказать что-то колкое, но сдержался, а не сумев уйти сразу, невольно задержался чуть поодаль, обвалившись на поленницу. Вечер родился сегодня необычно тёмно-душен. Хотя стоял июль, самое время серебристых белых ночей, когда душа успокоенно отдыхает, наполняясь светлой грустью и ожиданием добра. А тут вот наползли фиолетовые тучи, взгромоздились тяжело порой в подугорье тревожно играли сполохи легким влажным ветром потянуло с реки извещая о близком дожде давно ли будто мне хотелось помолчать в одиночестве постоять возле изгороди а тут вдруг при виде настасьи горестной и понурененный потянула вновь на разговоры откровенные и долгие о чем вы думаете сейчас Спросил я хрипло, точно пробуя голос. «О смерти!» — спокойно откликнулась Настасья и брезгливо посмотрела на меня. Этот равнодушный ответ смутил и сбил с толку. Все слова потерялись куда-то, мне стало страшно не столько этих слов, а того, как было сказано, голосом усталым и безвольным. Во мне сразу все загорелось, и я заторопился помочь женщине, хотя понимал, что мои суетливые слова бесцветны и раздражающи. — А вы постарайтесь не думать, вы просто не думайте. — Но я всегда думаю о смерти, — перебила Настасья, — вроде бы уже знала, что я скажу далее. Я подумала она смеется надо мною, всмотрелся подозрительно, но вид ее был грустным и искренним. Вы не бойтесь, Тимофей Ильич, я жизнелюбива, в омут не брошусь и в петлю не полезу. Но я всегда думаю о смерти, и это мне не мешает жить. Я пробовала однажды отвязаться от таких мыслей, они действительно странны. Вы не находите, Тимофей Ильич, их некоторую странность? Да, я пробовала однажды забыть их, но знаете ли, это трудно и скучно. Словно бы во мне что-то сразу нарушилось. Вот как будто половинка меня осталась. Бывало ли с вами, Тимофеильич, вот вы лежите в постели, но будто не весь лежите, а только половина вас. Но ну, вроде этого. Занятно. И так становится тошно и неловко, что всего себя не чувствуете, и хочется сразу всего себя вернуть. Настасья вспыхнула, Распалилась скоро, словно бы ей давно хотелось поговорить об этом, но не находилась чуткого человека. И потому она тяготилась своими думами и болела от них, и от того столько печали наслоилась в ее угольной чернотой глазах. От слов своих брошенных, несколько холодно и высокомерно, она и сама вся приподнялась и тяжелые волосы порывисто откинула назад, обнаружив вдруг высокий лоб великоватой для ее лица. У меня самого так случалось. Весь прошлый год было. От таких мыслей все темно, кругом и грустно, настаивал я, насколько возможно, мягче, не скрывая жалости и недоумения. Но Настасья словно бы не слыхала меня. Она уже далеко унеслась, снова погрузившись в себя, и сейчас особенно походила на мать с ее привычкаю прятаться за дверью. Женщина онемела, обустошилась недавним признанием, так полагал я, и вроде бы намного постарела обличием. Она точно обволокла себя мыслями, и сквозь них, как сквозь туман, выглядывала на меня отчужденно и устала. Мне показалось, наставься вовсе замкнулась, и я хотел уж было уйти, как она заговорила вновь. Когда я ушла от мужа, все против меня сразу. Ты разрушила семью, завопили, ты разрушила семью. Но я-то вижу, что им на меня наплевать. Им лучше, чтобы я скурвилась, а я не. По-ихнему, то лучше гуляй, ложись под стелкой, но семью не ружь. Не терплю насилия, слышите? Не терплю. Если люблю, все стерплю, кроме жалости и насилия. Не надо меня жалеть. Если кто надо мной волю выказывать будет, того и убить могу. Да-да, могу запросто. Сразу уж и так. Любопытно, — протянул я, скрывая растерянность, да и как-то тут было не растеряться от подобных гневно выплеснутых слов. Не знаю, куда бы повернулся наш внезапный разговор, под мглистым напряженным небом, под всплески длинных зарниц, в ночи напоенной приторным сладким духом зреющей крапивы, ждущей пенного дождя, если бы из сыроюшки не выметнулась вдруг Аннушка, вся дрожащая и в слезах. И сразу наши слова, будто бы полные суеверного смысла и глубины, забылись. Аннушка, как привидение скользнула из сумрака двора в белой пижамке и прижавшись к матери, запричитала непритворное горько, вдруг впервые за весь день став просто ребенком. "Мама, я не могу спать, мне страшно". "От чего тебе страшно?" Настасья еще не остыла от недавнего признания, и сейчас жалобные слова дочери не трогали ее. "От чего тебе страшно?" холодно переспросила она трудно освобождаясь от разговора. «А кто-то дышит в лицо. Мне старая женщина говорила, что если снится, что дышит, значит, кто-то умрет. Верь всяким. Мало ли чего на наговорят тебе. Ты думай о чем-либо хорошем. Ты большая девочка, тебе уже девять лет. О чем хорошем? У меня пусто в голове. И это тебе добрый гном с голубыми глазами дышит, наблюдает, чтобы тебе спалось хорошо, чтобы тебя никто не обидел, — неожиданно вмешался я. Детские искренние слезы все разом перевернули во мне. В каждом доме есть домовой, хозяинушку такой, бородатый, мохнатый, ушастый, с добрыми глазами. Он наблюдает за нами, не веришь? Я поймал себя на том, что опять не туда повернул, и скорее скумкался Аннушка плакать перестала, прислушалась к неожиданным и непонятным для нее словам. Днем бы, конечно, она привязалась ко мне, пристала хуже смолы. Расскажи о хозяинушке, да откуда берется он, да где обитает. А тут она грустно посмотрела на меня проваленными темными глазами и, дрожа, наверное, от пережитого, зарылась в материн подол. — Мне страшно, там кто-то дышит. Снова заныла она уже более спокойно, играя голосом и выжимая слезу. «Дышит так! Ухр! Ухр! Я открою глаза! Никого! Закрою! Опять дышит!» «Ну чего страшного, Господи! Ты должна собой руководить! Не могу же я все около тебя! Мне страшно, мама! Ты полежи рядом!» Настасья поняла, что конетельный разговор нескончаем. Сдалась на уговоры и, не прощаясь со мною, вроде бы забыв меня сразу, увела дочь в сыроюшку. Слышно было, как мастились, укладывались они, как скрипела пружинами старая кровать. Аннушка уже смеялась игриво, приставала с вопросами. «Мама, а если хозяинушка появится, как мне поступать?» «Спи давай», — нервно и устало оборвала Анастасия. Но сразу же спохватилась Помягчела голосом, сквозь сонную одурь хрипло затянула. — Бай-бай, Аннушку, бай-бай, маленьку, Уж ты, кот-коточок, приди к нам на денек. Грозы так и не состоялась Отполыхала на западе, глухо отворчалась там, наверное, пролила, И тем неожиданно свалилась на слободу. И сразу тихо изнутри засветилось небо, а влажный воздух, отразившись от дальнего дождя, дошел сюда и намокрил листву, травы, пыль, и на меня опустился легкой испаренной. Непрекаянность, что томила меня весь нескончаемый вечер, неприметно и И я вдруг, до кружения в голове, до тошноты, до томления в каждой кости, почувствовал, как устал за день, и нестерпимо хочу спать. но захотел, так и спи. Но почему я не владею собой? Отчего я до такого утомления и раздражения оттягиваю обычные желания? Словно бы страшусь их исполнить, словно бы к смертному приговору подвожу себя тем самым. Уж давно бы мне видеть старые сны и улыбаться чему-то доброму, не имеющему примет, и летать под голубым куполом. Боже, как давно я не летал! Какие свинцовые башмаки ныне на моих ногах, если я не могу воспарить! Серафима лежала в постели плоско, как покоинка. Она не дышала, и все лицо ее, пепельно-серое в ночи, заострилось. Постоянная улыбка стерлась с невзрачных губ, и строгим, хмурым вниманием было полно застывшее обличье, будто бы и сейчас пыталась старенькая выглядеть что-то тайное взору. Спала она так бесплотно, что я поначалу испугался, не померла ли, ни стона, ни вскрика и только порой что-то в груди отворяло и мерно булькало. Наверное, уходила последняя жизнь. И снова я спохватился, удивляясь себе, почему я не ложусь на покой, словно чую и жду беды. Я лениво повалился в постель, едва раздернув одеяло, и меня сразу повлекло, закружило сладко и желанно. Но я спохватился и удержал себя на краю сна. Уже дальним краем памяти, точно не своей, а чужой памяти, я понял, что наконец явился Хрисанф. Он долго гугнил, не в силах успокоиться, тяжело укладывался, не щадя покоя супруги. А я с каким-то особым сознанием внимал, не давая себе послабки, и только когда ударил в потолок раздерганный стариковский храп, и покатилась по частым ухабам его ночная телега, я успокоился разом и желанно отдался сну. Но среди ночи я внезапно пробудился со странным ощущением, что проспал все на свете, уже на дворе день деньской и давно пора вставать. Я открыл глаза, какое-то время еще плохо соображая, где нахожусь, и в проеме двери увидел щупленькую фигурку Серафимы. Сзади, в спортивных штанишках и в майке, сползшей с одного плеча, в катанцах с высокими твердыми голяшками, покрывающими колени, она походила на подростка. Полуношница суетилась у стола, била, валяла, колотила кулачонками. Плечки ее подпрыгивали, ходили выпуклые лопатки, Тряслась седая головенка, с таким горячим азартом обхаживала Серафима тесто. Пахло кислым, дрожжами, хорошо взошедшей опарой. Значит, от этого хлебного духа я и очнулся средь ночи. Когда воздух, еще паутинчато-серый и зыбкий, все окрашивает в тусклые грязные тона. Но когда поставила Я не слыхал. Знать, сколько выспала старенькая с вечерней поры, сколько схватила покою, пока не заявился дед, — вот и весь сон. А после, видно, замечталось ей свеженького и пухлого печеного с утра поесть. И она, снявшись с постели, занялась трепней и, наверное, уже не раз вскакивала с кровати, чтобы не прозевать его, лазала на печь, сослепу рискуя каждый раз свалиться с приступка, ибо всё думалось, о хватит ли тепла ночного, и кастрюлю обкладывала фуфайками. И после снова приваливалась к дедову боку, уже не смыкая глаз, потому как внезапно новые тревоги навещали. Мерещилось, что теперь лишку тепла, и тесто скоро и буйно выходило, Шапку нахлобучила на бекрень, тихо посапывая, ноздрястая, щедроватая и пузыристая. Скрадчиво крышку снял из кастрюли, выплеснулась, поползло толстой шкурой по пыльным затертым кирпичам. А потом-то скобли его ножом, скобли на посмешку мужу, да в корм соседским свиньям. Нет уж, лучше не доспать, лишний раз с кровати соскочить.